и в самом деле не укладывалась. Много раз в жизни боялся за нее, а ни вчера, ни сегодня, после смерти Серпилина просто не приходило в голову, что еще и с ней что-то может случиться. «Она мне письмо для тебя отдала», — наконец решилась Зинаида. «Еще раньше, перед наступлением, написала, но все с собой носила. А когда... Прощалась, отдала для тебя. Посиди, прочти, я сейчас вернусь, мне надо уйти. Ничего ей не было надо, а просто вышла, потому что не хотела и боялась видеть его лицо, когда он будет читать это письмо. Сенцов держал в руках письмо и почти наверняка знал, что в нем, только написала раньше, чем сказала с собой носила. Убитой быть, что ли, боялась? Он посмотрел на самодельный пожухлый, пожелтевший от клея пакетик с ее письмом, и уже хотел вскрыть его, достать письмо, но остановился, пораженный мыслью, что она могла быть убитой. До этого, пока говорил с Зинаидой, все думал про Таню, как она ранена не тяжелая, легкая, маленький осколок, вошел, застрял, а сейчас представил себе, что могла быть убита, и ему бы отдали письмо от нее, уже не от живой, а от убитой. Осталось здесь или не осталось, и в какой госпиталь попадет, и когда пришлет оттуда номер своей полевой почты, да и в этом письме, чтобы она там еще не писала вдобавок к тому, Что уже сказано, все равно это ничто рядом с тем, что могла быть убита. С чувством готовности к чему угодно, раз она жива, он разорвал тесно набитый бумагой пакетик, отцепил приклеившийся к обертке уголок одного из листков письма и начал читать. «Ваня...» Я виновата перед тобой. Твоя жена, возможно, жива. А я вчера за всю ночь не решилась сказать тебе про это. Так прямо и начиналось ее письмо. Дальше написала подробности, как именно узнала все это от Каширина, объясняла, что Каширин работает в штабе партизанского движения фронта, И Сенцов, если захочет, может сам туда позвонить и поговорить, как будто он не поверит ее собственным словам и начнет проверять их у Каширина или у кого-то другого. Все это уместилось на первом исписанном с двух сторон листке, а на втором начинались объяснения, почему им нельзя теперь быть вместе. «Для тебя самого должно быть понятно», — писала Таня, «что я больше не могу оставаться с тобой после того, как я сама тебе сообщила, что твоя жена погибла, и ты сошелся со мной, как свободный человек. А теперь выходит, что я тебе солгала. Я, конечно, этого не хотела, но все равно так вышло. Я больше не могу быть с тобой и не имею права. Как только наступит затишье, попрошу, чтобы меня перевели на другой фронт, объясню, что жива твоя жена, и это для меня сделают. Нигде в письме не называла Машу по имени, а всюду писала о ней твоя жена, как будто хотела этим подчеркнуть, что уже лишила себя права называться его женой. Писала так, словно все уже на трез. Выбрасывала себя из его жизни напрочь, словно заранее не допускала, что возможно и другое, что он не захочет оставить ее и вернуться к своей жене, даже если та отыщется. Все решила сама. На его долю оставляла только согласие не возвращаться к этому. В конце письма так описала. «Я кругом виновата перед тобой» и ни о чем не вправе просить, но все-таки прошу, откажись от меня и забудь, а то будем только мучить себя. Дальше стояло еще какое-то слово, кажется, зря, и, наверное, подпись. Этот уголок приклеился к конверту и был оторван. Но что же делать, если вот эту-то женщину, эту отчаянную, беззаветную, полную страшной для него сейчас решимости все взять на себя, именно ее, способную на все на это, а не какую-нибудь другую, способную на что-нибудь другое, он и любит, вот где тупик-то. Она уходит от него, потому что не способна поступить по-другому, но именно ее, не способную поступить по-другому, он и не мог отпустить от себя». Оказывается, воскрешение из мертвых не всегда приносит счастье. Даже страшно об этом думать, но это так. Дай Бог, чтобы Маша действительно оказалась жива. Невозможно и подло думать как-нибудь иначе. Но что же делать тебе? Почему ты должен лишиться человека, без которого уже не можешь жить? Почему этот человек должен лишиться тебя? Почему известие о том, что еще один человек жив, должно непременно убить вас двоих? Почему она так решила? Почему даже не спрашивая, взяла все на себя? Со злостью подумала Натаня. Прочел? Видишь, что она придумала? Зинаида собиралась сказать совсем другое, но, войдя и увидев его лицо, растерялась и сказала это. — Чего придумала? — переспросил Сенцов, все с тем же испугавшим Зинаиду странным, остановившимся выражением лица. — Уходить от тебя придумала, — сказала Зинаида. — Я прочла, расклеила и заклеила. — Что она, рехнулась? — На дороге, что ли, валяется такая любовь, как у вас с ней? — Жалею, что раньше ничего от нее не знала. Не дала бы ей это письмо оставлять. Сенцов молчал. Ему не хотелось объяснять Зинаиде, что он заранее знал от Тани то самое главное, из-за чего было написано письмо. — Из летучки бы ее вытащила, здесь бы оставила, не отпустила бы, — бушевала Зинаида. — Я ей все напишу, как только получу от нее номер почты. А ты дурак будешь, если отпустишь. Что бы ни говорила, что бы ни писала, все равно. Оставим это, — сказал Сенцов и встал. — Ты должен настоять, пока она еще в госпитале, пока никуда не перевелась. К ночмеду сходи, и я к нему схожу. Предупрежу, чтобы не отпускали. Не злись на меня, что я прочла. Вдруг вспыхнула Зинаида. Прочла и прочла, — равнодушно сказал Сенцов. И она поняла, что он не злится на нее, а просто не может с ней сейчас говорить. Она говорит, а он не слышит, или все равно, что не слышит, потому что с ним делается сейчас что-то такое, к чему ей нет доступа.